А может, вам ее побить? Кого? Жену. Успокойтесь. Да и она, знаете, пострадать за дело для души это огромное облегчение. Смеетесь. А вы, Олег Борисович, забыли, как это делается? Не помню. Ну, смех, здоровая реакция на гримасы действительности. Что же мне с вами делать? Послушайте, но ну ведь так было не всегда. Вы что-то не договариваете, что-то вас... Тряхнул и выбилась из колеи, а? Случайно не помните? Визг тормозов вернул его к реальности. Он успел заметить, что выехал на встречку и резко вывернул руль. Из зеркальца заднего вида шофер автобуса проводил его выразительным жестом. «Помню», — выкрикнул он с каким-то ожесточением, — «случайно помню». В сердцах он ударил по звуковому сигналу. На выгоне корова перестала жевать и проводила его долгим кисломолочным взглядом. Международная конференция «Ученая за безъядерный мир» проходила в Доме Союзов. При входе, как водится, следовало предъявить аккредитацию. «Что вы даете?» – возмутился юноша с красной повязкой дружинника. Второй переградил Огородникову дорогу. «А что?» Он торопился и не счел нужным скрыть свое раздражение. «То есть как?» – изумился первый, это по-вашему пропуск? Огородников повертел в руке карманный календарь. «Действительно». Сейчас. Он порылся в кармане пиджака и нашел, что было нужно. «Проходите», – неохотно разрешил юноша. Совсем заморочили голову. Непонятно кого, имея в виду, пояснил Огородников. За его спиной дружинники со значением переглянулись. Огородников вошел в кабинку, надел наушники, проверил связь на пульте. К трибуне вышел делегат из Африки, разложил тезисы и начал доклад. Огородников переводил. Если за точку отчета взять Рейкьявик, то мы увидим, что за каких-нибудь два года человечеством уже отвоевано несколько делений на шкале здравого смысла. Обескураженное предложение Москвы уничтожить все ракеты средней дальности, Запад заявляет «Я был в жару, и роза стала вянуть, я жалок был, и лебедь чахнуть стал». По залу прокатился сдержанный ропот недоумения. Американский проект допускает возможность обхода базового соглашения и переоборудования ракет «Першинг-2» в ракеты меньшей дальности. И забыв про все на свете, ты готов идти за ним, и ты рад ему поверить, он ведь мысленно назвал тебя своим. В зале здесь и там раздались смешки. По проходу короткими перебежками, как солдат в траншеи, на передовой двигался дублер Огородникова. «Двойной нулевой вариант. Вот таким образом единственный разумный выход». Но игривый твой взгляд и твой смех говорят. Не на шутку, бои нам с тобой предстоят. Докладчик споткнулся и замолчал, откровенно недоумевая, что в его докладе могло так развеселить серьезных ученых. В кабинку почти одновременно валились двое. Один выволок упирающегося Огородникова в коридор, другой занял его место за пультом. «Ты что, спятил?» — шипел в коридоре Корнеев, эдакий представитель отряда присмыкающихся. Решил себя угробить и меня заодно. Жить надоело. Он встряхивал друга, как мешок картошки. Ты чего? Совсем, что ли, Корнеев озверел? Слабо сопротивлялся Огородников. Я чего? Я? Может, это мне через неделю вести группу в Париж? А в июле работать на кинофестивале? Ты что тут толмудишь про каких-то лебедей? Огородников вдруг как бы очнулся, и тут же начал обмекать в грубоватых объятиях своего друга и шефа. «И... «Э, ты чего?» — испугался Корнеев. «Все, завтра же пойдешь к Раскину. Пойдешь, пойдешь. Нервишки у тебя. Да ты что, Олег, вырубился, что ли?» «Если я скажу, вы... Зверски, знаете, хочется курить. Вот, возьмите». Раскин вытряхнул на ладонь таблетку и протянул Огородникову. Вы что-то начали говорить, да, все это глупо, я знаю, но... Я никому еще не говорил, вы первый. Это началось года полтора назад, нет, меньше, год. Читаю политическую колонку, ракеты, ядерной боеголовки. Сколько раз всего этого хватит, чтобы стереть нас с лица земли? И тут мне что-то... не знаю, как объяснить. Я раньше не задумывался. Зачем, когда от тебя ничего не зависит? Накрыло и все... И тут вдруг стал прислушиваться. Не летят? Или где-то уже взрываются. Испаренный покрылся. Потом это стало повторяться. Стратегия первого удара, тактика выживания. И мысль, скорее бы уж. Нельзя же ждать и ждать. Все, понимаете, теряет смысл. В ней, в нашей жизни и так немного смысла. Еда, работа, треп, женщина и все сначала. Как Париж по пятому разу. Елисейские поля, Лувр, Пантеон, Секрикер. А зачем? Если завтра тебя... Вы скажете «молодушие», «детские страхи». Или сразу в параноике запишите. И правильно. Что? Соображаете, в какую психушку меня отправить? Кажется, Брэд Борис сказал, если ежедневно читать газеты, можно наложить на себя руки. Нет, записывать в параноике я пока повременю. Обыкновенная депрессия. Устали вы, Олег Борисович, от жизни, устали от слов, шутка ли... Двадцать лет по долгу службы, повторять чужие слова, хотя бы даже за большие деньги. Раскин взял со стола свою визитную карточку, нацарапал на ней что-то. Ниже начертил простейшую схему, подал Огородникову. «Здесь вам ничего не будет угрожать. Нет, нет, это не психушка, это...» «Да вы сами увидите, поезжайте. На два дня, на три. Вы ведь на машине? Вот отлично. Там мой приятель...» Такое там обустроил, обхохочетесь. Я сам не видел, но это такие артисты. Другим человеком вернётесь. Я не пытаюсь вам внушить, что жизнь прекрасна и удивительна. Вы бы мне всё равно не поверили. Что говорить? Карусель запущена, мелькают деревья, скамейки, лица. На самом деле мелькают годы, но об этом как раз как-то не хочется думать, иначе можно сойти с ума. В этой мельтешне, если разобраться действительно немного смысла... «Круг за кругом трудовой процесс, пищеварительный, спермоотделительный, конечно, надоедает. А тут еще требует, чтобы ты вместе со всеми визжал от восторга. Потому что карусель – удовольствие коллективное, а себе не хочется. Визжать, размахивать руками, сжимать в объятиях, кудахтущую от притворного ужаса партнершу – ничего не хочется. Дурацкий аттракцион, и ты, принявший в нем участие, кажешься себе законченным идиотом». Раскин помолчал. Ну, мой вам совет, если уж сели, пристегнитесь покрепче. Огородников вздохнул: "Спасибо, утешили". Бутерброд частенько падает маслом вниз. Не лучше ли раз и навсегда примириться с этим печальным фактом? Иными словами, время от времени тебе плюют в лицо, на твоя жена прыгает в постель к первому встречному? Примерно. Огородников поднялся, молча отсчитал несколько купюр, положил на стол, также молча направился к выходу. «До встречи!» — улыбнулся Раскин. Огородников остановился. «Следующей встречи не будет? Зачем же вы оставили в углу свой зонт?» «Что?» «В самом деле забыл». «Он вернулся за зонтом». «Нередко мы забываем то, что хотим забыть. Что нам уже приелось, чем недорожим? А то еще бывает, нам нужен предлог, чтобы вернуться». «Ваше открытие, дедушки Фрейда. Вот, взгляните». Раскин сдвинул занавеску, за которой обнаружился целый склад забытых вещей. «Как видите, большинство моих пациентов не прочь еще раз заглянуть сюда на огонек. Но если у вас не возникнет такого желания, тем лучше. Значит, появились другие, более естественные. Я не имею в виду чтение политической колонки». «Почаще улыбайтесь, Олег Борисович. Как сказал один остроумный человек, красиво жить...» Значит, пройтись по земле и таким принцем, раздавая наливные яблочки направо и налево. Красиво умереть, значит, да есть свое последнее яблоко, и громогласно объявить, больше не лезет, остальные съедите на моих поминках. — Всего доброго, доктор. — Всего доброго. — А то слетайте на Гавайи. — Куда? Огородников решил, что ослышался. — На Гавайи. Возьмите за дочь хороший выкуп, продайте душу дьяволу или сэкономьте на спичках, в общем, раздобудьте деньги на Гавайи. Не знаю, как там было у Лазаря, но у вас определенно есть шансы воскреснуть. И вот он мчал по загородному шоссе, то и дело сверяясь с чертежом, набросанным на обороте визитки. В голове звучало «Если ты велишь, чтобы я умолк, пусть наступит тишь, и я исполню долг». Дам обед молчать, Затаюсь как мышь И спою опять, если ты велишь. Если ты велишь мне отставить лесть, Нынче же услышь все как есть. Нынче же услышь с нами благодать, Если ты велишь тебе не лгать. Следуя указатель, он свернул на узкую асфальтирную дорожку И сразу очутился в зеленом тоннеле Из кустов боярышника и жимлости. Если ты велишь... Если снизойдёшь, пусть щебечет чиш, или печет рожь. Может, не сгноишь грешников своих, Если нас велишь сохранить в живых. Впереди показался форт. Мощная кирпичная кладка, узкие бойницы, зеленые ворота с красной звездой. Он сбавил скорость. А нельзя без мук быть посему. Дай лишь сбиться в круг стаду своему, Легче так смотреть, как ты нож востришь. Легче встретить смерть, когда ты велишь. Он подъехал к форту, заглушил мотор, и хотел уже выйти из машины, когда взгляд его упал на фанерный щит, прикрепленный над воротами. Школа смеха. Рука его словно прилипла к ключу зажигания. Человечек с замашками массовика-затейника вел Огородникова по внутреннему дворику, давая на ходу пояснения. Они и на нам, ха-ха-ха, оставили. Хо-хо-хо, он в противогазе. Узнали. Хе-хе-хе, про купца Калашникова. Он весь светился от собственной шутки. А вот тоже наша пушечка-развлекушечка. Внимание, заряжаем. Пли. Нагнетая воздух насосом, он выдал из ствола резиновую толстуху. формы то хо хо-хо-хо. Наши жены пушки заряжены. Бережем, так сказать, умножаем. Это была артиллерийская школа? Была, да вся вышла. А теперь еще школа игр, забав, обманов и дурачеств. Сокращенно хихе, шизоид. Так что, добро пожаловать, запамятовал Олег Борисович. Ух ты! А я наоборот. Борис Олегович? Семен Семенович! Ха -ха. Артистический псевдоним Семга. Посреди плаца в огромной луже... Явно искусственного происхождения стояли два человека. Каждый старался посильнее ударить или толкнуть соперника, чтобы опрокинуть его в лужу, а так как ноги у них были связаны, то это им часто удавалось. Вид у обоих был жалкий, а лица свирепы. Третий в галстуке бабочки, как рефери на ринге, внимательно следил за ходом поединка. Индивидуальные занятия. Мимоходом бросил Семга по всему Главное в этой школе фигура. Они убьют друг друга, испугался Огородников. «Не думаю». «Их, как он его!» У семён Семеновича брызнули слезы, точно у Коверного в манеже. «Нет, это все до первого смеха. Кто первый рассмеялся, тот одержал победу». Неожиданно он стал серьезным. «Не над соперником, заметьте, над собой. Но вы посмотрите, какие у них лица. Да, припотешные. На их месте я бы уже давно катался от хохота». Они спускались в бункер по крутой гулкой лестнице. Стены были списаны изречениями в таком духе. «Страшнее атомной войны может быть только лицо вашей крали. Дало химическое оружие, хватит отравлять настроение себе и другим». Бункер оказался мрачным помещением с рядами двойных нар, игральными автоматами, кривыми зеркалами вдоль стены и чем-то вроде спортивной площадки, где в настоящую минуту взрослые люди гоняли на сами спичечный коробок. «Эй, марадонны!» — весело закричал директор. «Принимайте пополнение! Садовников, большой юморист вроде вас!» — хмыкнул он. Игроки, не поднимаясь с четверенек, безучастно уставились на новенького. «Чё это мы сегодня не в духе?» Вроде... Папа на постном обеде. И Семга скроил поповскую рожу. Больше жизни, товарищ, пессимисты. Тяжелая железная дверь с лязгом за ним закрылась. Замена, объявил судья тоже в галстуке бабочки. Вместо ничем себя не проявившего Беленко в игру входит Дачников. Я еще засмеюсь, вот увидите. В глазах у названного футболиста стояли слезы. За пререкание с арбитром наряд не очереди. Рядом с судьей стояла большая коробка, откуда он выудил наугад балетную пачку. Это и был внеочередной наряд, в который начал облачаться нарушитель, что сопровождалось здоровой реакцией судьи. Огородников пребывал в растерянности. — На колени! Ну — Ну! — зашептал ему пожилой мужчина с апоплексическим цветом лица. Кривцов Глеб Михайлович также шепотом представил сон, когда Огородников вошел в игру. «Здесь не спорят о ваших интересах, если надеетесь выйти на свободу». «Надеюсь? Вы шутите?» У Огородникова вдруг пропал голос. «Здесь они шутят. А Вы или смеетесь над их шутками, или...» Кривцов неопределенно мотнул головой. «Но я сюда сам?» Задохнулся Огородников. «Через два дня я отсюда... это же... да, школа, и заканчивают ее только отличники». «Кривцов!» — выкрикнул судья. «С таким носом ха-ха, мог бы сыграть и поактивнее». «Ну-ка, мальчики, встряхнитесь, веселее молодежь, но...» «Как у тещи на поминках». Возня со спичечным коробком продолжалась. Ночь Огородников проснулся от крика. При слабом свете дежурной лампы он увидел со своего второго яруса, как кто-то лупит босой ступней по нарам, пытаясь загасить горящий фитиль, привязанный спавшему между пальцев. В ход пошло одеяло, однако прибить пламя все никак не удавалось. Несчастный соскочил на пол и устроил в проходе танец подбитой цапли. И тут раздался смех. Один из свидетелей этой сцены, худющий парень в одних трусах, заливался, хлопая себя по голым ляжкам. Смех его был настолько безумен, что Огородников натянул на голову одеяло. «Ай, Витюша!» — похвалила его ночная дежурная. «Молодец! Ну, одевайся, дружочек, будем выписываться. Будем выписываться, Витюш!» В самое пекло бегали в мешках по внутреннему дворику, бегали в затылок друг к другу, и если кто-то падал, на него валились задние. но в этом собственно состоял замысел у строителей устроить кучу мало развеселить участников вот и песню под это дело завели подходящую с голубого ручейка начинается река но ну, а дружба начинается с улыбки но до настоящего веселья было еще далеко лица бегущих заливал пот ноги подкашивались и каждый скорее всего думал об одном не упасть потому что встать было с каждым разом все трудней сегодня с ними занимался сам директор Семга стоял в круге и подгонял их, как цирковых лошадей ударами бича. Одеть он был в генеральский мундир, тоже для смеху. На концерте художественной самодеятельности обычно присутствовал весь персонал школы. По странной, неизвестно кем заведенной традиции, большинство номеров несло на себе печать мрачноватого юмора. Одна сценка сменяла другую. «Сэр, вы любите детей?» – спрашивал человек своего соседа за столом. «Вареных или жареных, сэр?» Персонал школы, включая Семен Семеновича, был в восторге. Чего не скажешь об актерах, хотя им смеяться вроде как не положено. Огородников старательно корчил рожи перед кривым зеркалом во всю стену. Справа и слева занимались тем же товарищи по несчастью. Их заставляли это проделывать два раза в день, утром и вечером. Все равно, что чистить зубы. Процедура сопровождалась лекцией о пользе смеха. Что такое чувство юмора? Это когда жизнь дает тебе прикурить, а ты ей говоришь спасибо, я не курящий. Она тебя по мозгам, а ты ей мерси, Ну там пусто. Броня, как у бегемота, как у немецкого танка Леопард. Посадили на кол. Щекотно. Носом в лужу. Буль-буль спасибо. Давно так не смеялся. А перед тем, как сыграть в ящик, самолично произвести замеры, поторговаться насчет Кремлевской стены и в последний момент... Слинять в Ялту до востребования, а иначе хана. Иначе поют все, но уже без нас. Беленк, разве вы уже отпились? Или, по-вашему, с такой рожей можно уже ничего не корчить? Но тогда почему я не слышу гомерического смеха? Или вы не тянете на Гомера?» В некотором отдалении от лектора шептались двое. «Обижать не пробовали?» Вывороченными губами выдохнул Огородников. «Бесполезно», — гримасничал перед зеркалом Кривцов. «Есть и...» «После. Ночью». Грузовик, привозивший в школу горячие обеды, выехал за ворота и, обдирая бока живой изгородью, покатил по узкой грунтовой дорожке в сторону шоссе. Шофер, русопятый парень, запел по-английски. Крышка одного из пустых баков осторожно приподнялась. Огородников прислушивался... Не веря своим ушам, но вот же. Огородников постучал по крышке соседнего бака, оттуда высунулась голова Кривцова. Теперь они вслушивались вдвоем. Словно почувствовав, что его пение есть кому оценить, шофер грянул припев с удвоенной силой. Огородников боязливо подхватил такие знакомые слова только по-русски для Кривцова. Работяга, крутя баранку, пел — «Ведь игривый твой взгляд и твой смех, говорят...» «Не на шутку бои, от зари до зари нам с тобой предстоят», — переводил Огородников. «Молодец!» — одобрительно крякнул шофер и, высунув в окно руку, изобразил двумя пальцами колечко, то есть высший класс. Дальше они горланили в две глотки на разных языках, но с одинаковым чувством. «Помню, ты мне сказала тогда, не робей...» Еще не было парочки в мире нежней. Ты была же ребенком горячих кровей, Высох я, по ночам трудясь, как муравей». Припев подхватил Кривцов. «Но игривый твой взгляд и твой смех, — говорят, — Не на шутку бои от зари до зари нам опять предстоят». Впереди показалась полоска шоссе, а вся троица распевала в полном упоении. «Я живу, как отшельник в местечке глухом, — Воздержание давно соблюдая во всем. Отче наш, регулярно твержу перед сном, и тебя с нетерпением жду ночью и днем. Тут-то и произошла авария. Забыв о дороге, шофер не заметил, что ему навстречу с шоссе свернула «Волга». Машины поцеловались, не то чтобы очень пламенно, а все же передок легковушки помяло прилично. От сотрясения оба бака качнулись вперед, затем, словно передумав, откачнулись назад, перелетели через низкий борт и, сделав в воздухе кульбит, стаймя вонзились в землю. Первым после поцелуя пришел в себя водитель «Волги» — доктор Раскин. «Куда ты смотришь?» — заорал он, выскакивая из машины. «Ты посмотри, что ты сделал, козье морда! Думаешь, это тебе так сойдет?» «Сам ты, козье морда, надо было тормозить!» В свою очередь заорал работяга. «Ты слышал?» Раскин повернулся к пассажиру на переднем сиденье. «Нет, ты слышал?» Пассажир оказался Корнеевым, шефом Огородникова. «Слышал», — сказал он, вылезая из Волги, акцент, если не ошибаюсь, бостонский. «Ты Ваньку-то не валяй!» Раскин снова обрушился на работягу. «У меня свидетели!» «В суде русский язык сразу вспомнишь. Что же мне?» «Уолт Дисней». Работяга... начал ругаться по-английски. «Плевать я хотел на тебя и на твой суд, у меня свои свидетели!» Для пущей убедительности шофер-работяга пнул ногой один из пустых баков. Между тем из легковушки выбралась Вера, а за ней дочка Тина. «Ах, у тебя свидетели!» С неподражаемым сарказмом протянул Раскин и, в свою очередь, наддал бак ногой. Из бака высунулся по грудь огородников, После удара озим глаза у него смотрели в разные стороны. «Теперь это называется свидетели!» Раскин кулаком вогнал Огородникова обратно. «Вы что, ненормальный?» — вскричала Вера. «Это же мой муж!» «Точно, Олег!» — подтвердил в некотором сомнении Корнеев. «Это вы мне?» — задохнулся от такой наглости Раскин. «Я пристраиваю вашего чокнутого мужа, и я же еще ненормальный!» «Угу, пристроили!» подала голос Тина. «В помойный ящик!» Снова раздался голос на английском. «Кто сказал, что это помойка?» возмутился шофер. Саусему слепла!» Между тем из Волги выбрался последний пассажир, Ленина Георгиевна. Мать Огородникова со словами «Сынок, сейчас, я их приемами кунг-фу, меня в Китае научили». За шумом перепалки никто не услышал фурчания мотора, Но вот подкатил Рафик, из него посыпались обитатели знакомой нам коммуналки. Они сразу взяли старушку Ленину в плотное кольцо и загалдели перебой: «По паспорту все одно не докажешь, а у меня вон дитё разнополое. Псих он и в Африке псих. Отступного дадим, только съезжай, а? Не соглашайся, Ленина, не соглашайся! Китайская шпионка она, вон чего зашифровала-то». «Отдайте, я интернационалист, коллег, коллег!» Параллельно с коммунальной сварой на открытом воздухе и вполне независимо от нее продолжали выяснять отношения участники аварии. «Ладно, я ж не психуй», — примирительно говорил Корнеев, хлопая Раскина по плечу. «И ты туда же», — кипятился Раскин. «Сначала я должен лечить от закидонов твоего приятеля, потом гробить машину из-за его жены, тоже, хорошие невропатки». «И я же еще не психуй». «На себя посмотри!» — не уступала Вера. «По тебе Кащенко давно плачет!» «Вы мне не тыкайте!» «Варвары! Хуже китайцев!» «Я иду, Олежек, я иду!» пробивалась сквозь осадное кольцо Ленина Георгиевна. «Таких, как ты, докторов, надо к койкам прикручивать!» наседала Вера. Снова раздался голос на английском. «Вот-вот, прикрути этого придурка!» подлил масло в огонь шофер. «Ты еще тут, вальс Бастон!» – вышел из себя Корнеев. «Дурдом», – коротко высказала Тина, явно поторопившись со своим заключением, потому что этим дело не кончилось. В облаке пыли примчал мотоцикл, а на нем Рик с Харьком. «Держите». Рик протянул Вере молоток для отбивания мяса. Хорек прихватил!» «Так общее же все, если мы на ней поженимся!» Промямлил в свое оправдание хорек. И тут Огородников не выдержал. Голова его давно уже, как перископ, крутилась над баком, едва поспевая за всеми перипетиями многофигурного эндшпиля. И вот он не выдержал, засмеялся и уже не мог остановиться. Над соседним баком выросла голова Кривцова, вероятно, больше пострадавшего в момент жесткого приземления. Он тупо уставился на товарища, Но тот так заразительно хохотал, так уморительно подпрыгивал своей «супнице», что Кривцов тоже не выдержал, зашелся от смеха. И вдруг все крики как по команде смолкли. Все таращились на этих двоих в некоторой тревоге. Вот, дескать, окончательно свихнулись. Еще, не дай бог, окажутся буйными. А эти двое тыкали в них пальцами, уже, кажется, икали от хохота, давно и мне было так весело может быть еще ни разу в жизни 1987 год конец книги октябрь 2015 года звукорежиссер татьяна корнилова читала мария балкина